Гончаров Обломов В большом доме на Гороховой улице В своей квартире Лежит в постели Илья Ильич Обломов. Позднее утро. Илье Ильичу где-то 32-33 года. Рост он среднего. Имеет приятную наружность темно-серые глаза, хорошую питанность. Цвет лица не то чтобы смуглый, но не бледный. Он не румян, а какого-то равнодушного цвета. Объясняется это тем, что он не политамо брюск от недостатка движения свежего воздуха. Тело его, судя по белой шее, маленьким рукам, и пухлым плечам для мужчины излишне изнежено. Его взгляд то равнодушно скользит по комнате, то будто усталость или тревога мрачают его. Но ничто не может согнать ту мягкость, что не только в лице, но и в душе обломова. Все движения его отличаются той же мягкостью, ленивой грацией, Движения души и мысли замирают в апатии дремы. Одевается Илья Ильич удобно и просто. Когда он дома, а дома он практически всегда, на нем персидский халат, настоящий восточный халат без намека на Европу. Он весьма вместителен. Обломов может дважды в него обернуться. Халат давно утратил свою первоначальную свежесть, но краски Востока остались яркими. В глазах Обломова сей предмет туалета имеет массу достоинств. Он мягкий, гибкий, легко принимает форму своего хозяина. Илье Ильичу просто и удобно в нем. Это он ценит превыше всего. Дома Обломов всегда ходит без галстука и без жилета, потому что ценит простор. Есть у него любимые туфли, мягкие, широкие и длинные, Они стоят всегда там, где их хозяин возлежит, у постели. Стоит обломову спустить ноги, и они сразу попадают в объятия их мягкого нутра. Лежит Илья Ильич практически всегда. Это не необходимость, как у больных, и не от усталости, и не потому, что хочется спать. Это его нормальное состояние. Он всегда лежит в одной комнате, в кабинете, хотя имеет еще три. На первый взгляд убранство ее покажется прекрасным, на второй невольно замечаешь пыль и паутины на стенах. Кабинет Обломова, если рассмотреть его внимательно, поражает запущенностью и небрежностью. Захар, слуга Ильи Ильича, Рассудком ленивого человека полагал. Убирай, не убирай, а грязь и мусор появятся снова. Значит, и стараться нечего. Середину комнаты он еще кое-как подметал, не больше. А ковры спятнаны, зеркала не отражают, а поглощают изображения. Они так пыльны. Картины затянуты по углам паутиной. И паутина настолько плотная, что кажется кружева. На диване валяются забытые полотенца. На столе редкое утро не стоят до обеда и дольше остатки завтрака. Если б не тарелка с обглоданной косточкой на столе, да не прислоненная к постели только что выкуренная трубка, да и сам хозяин на постели, можно было бы подумать, что здесь никто не живет. Так все запылилось, износилось, полениало и было лишено человеческого присутствия. Правда, на этажерках лежат две-три развернутые книги с запыленными страницами. Видно, что их и не прочитали и давно в руки не брали. Валялась даже старая газета. На бюро стояла чернильница с высохшими чернилами. В нее, если обмакнуть перо, то вылетит оттуда жужжанием испуганная муха. Дворянский род Обломовых когда-то был богат. Но со временем почему-то начал скуднеть. Однако после смерти родителей Илья Ильич стал обладателем 350 душ и имения где-то чуть ли не в Азии. Теперь вместо пяти тысяч получал уже от семи до десяти тысяч рублей дохода а мог бы получать и больше, но приказчик его был отъявленный плут. Сменить его Обломов не мог, так как необходимо было поехать на место, а Обломов себе этого представить не мог, потому что не любил суеты и беспокойства. Он уже двенадцатый год живет в Петербурге и ничего менять не хочет в силу характера. Носит Илья Ильич, чин коллежского секретаря, но в присутствии не ходит. Невыносимо сидеть в духоте и делать какую-то неинтересную работу. Обломов вообще не любит двигаться, он любит лежать, поэтому ни на шаг не продвинулся ни на каком-либо поприще. Жизнь в его глазах разделяется на две половины. Одна состоит из труда и скуки, другая — из покоя, и мирного веселья. В службе он разочаровался в первый же день, однако служил и страдался и бросил. Простился с толпой друзей и заперся дома. Что он делает дома? Читает? Пишет? Да, но лень овладевает им раньше, чем он доводит хоть одно дело до конца. В молодости, когда он учился, Он был живее, но с годами исчезла живость, как исчезает талия или шевелюра на голове. Несколько лет Обломов работает над переделкой имения. Думает. Думает он дома, в людях, лежа на диване, но только думает и не написал ни строчки. Обломов любит жить в созданном им самим своем мире. Никто не знает и не видит его внутренней жизни. Все думают, что Обломов так себе только лежит да кушает на здоровье, что больше от него и ждать-то нечего, что едва ли у него бывают светлые мысли в голове. Так о нем и толковали везде, где его знали. Но о способностях его, о его пылком сердце И голове знает подробно и мог бы засвидетельствовать Штольц, друг и товарищ детства и юности. Но Штольца почти никогда не бывает в Петербурге. Только Захар, проживший всю жизнь рядом с барином, знает подробнее весь его внутренний мир. Он считает, что они с барином дело делают и живут нормально, как и должно, что иначе жить нельзя. Захар любит Обломова, как кошка свой чердак, лошадь стоила, собака конуру, в которой родилась и выросла. Он обращается с Ильёй Ильичом фамильярно и грубо, но в душе живет сознание превосходства натуры этого идола над своей. Но идол-то свой. Хочу, пыль с него вытираю. Хочу, уроню и подымать не буду. Захар на всех редких гостей своего барина смотрит свысока, потому что его барин несравненно лучше. Но внешние отношения Захара и Обломова кажутся враждебными. Живя столько лет вместе, они так надоели друг другу. И если Захар и питает в душе к барину преданность, свойственную старым слугам, То и Илья Ильич ценит эту преданность. Но это не мешает ему иногда крупно браниться с Захаром. Занятие, надо сказать, совершенно бесполезное, потому что результатов никаких не дает. Мы оставили нашего героя, лежащим на диване, в некоторых размышлениях, а теперь посмотрим, чем он занят в разгар раннего дня. Конечно. Сон сморил утомленного размышлениями Обломова. Ленивый поток мыслей перенес его в другие места, в благословенный уголок его детства. Покой и тишина. Небо жмет к земле, чтобы ласково обнять ее с любовью. Кажется, что этот уголок земли благословенно обходит всякие невзгоды. Солнце там светит ярко и жарко полгода. Горы не ужасают воображение. Река, шаля и играя, бежит весело, не грозя разлиться и все затопить. Правильно и невозмутимо совершается там годовой круг. Как все сонно, тихо, в трех-четырех деревеньках, составляющих этот уголок. Тишина... И невозмутимое спокойствие и в нравах людей этого края, и в природе. Неотважные предприятия, не сильные страсти не волнуют их. Все интересы сосредоточены на самих себе. Уголок этот непроезжий. Он раскинулся отдельно от мира. Поэтому нет новейших известий о том, что делается на белом свете. Счастливые люди живут, думая, что иначе и быть не должно. Все так живут, и принцип их существования можно было бы выразить словами «Не замайте вас!» «Не замайте — вас не загонят!» Из трех-четырех деревенек, разбросанных там, Одна — Сосновка, другая — Вавиловка. Это наследственные отчины рода Обломовых. Городская усадьба расположилась в Сосновке, где также царил покой и ленивая тишина, ненарушаемая событиями и потрясениями. Спокойно и сонно тут, и избы равнодушно смотрят открытыми дверями, будто зевая но сама тишина и неподвижность, имение, не рождают отрадного чувства в душе. Все та же необъятная спящая атмосфера, она хоронит отважные замыслы, хлопоты и труды, обдавая голову и душу вязко состоянием сна. Поэт и мечтатель, попав в эти места, остался бы недоволен даже общим видом, этой скромной и незатейливой местности. И местность однообразна, и жизнь монотонна, и скучна. Таким был уголок, куда перенес Обломова плавный сон. Увидел он во сне маменьку, давно умершую, и затрепетал от радости от любви к ней. Сладкая детская слеза поползла по сонной щекелье Ильи Ильича, Он видит ее склоненную над собой, ее ласковую улыбку, заботливые глаза. Он помнит ее поцелуи. И благословение на ночь наплывает во сне памятная для мальчика Обломова картина молитвы. Они с маменькой стоят на коленях перед иконой. Он забыл слова молитвы, и маменька не ругает его. Она обнимает его рукой и терпеливо подсказывает забытые слова. Илюшенька рассеянно их повторяет, поглядывает в окно, откуда льется запах сирени. Ему хочется бежать на улицу.